Один. Из воспоминания Петра Каратыгина. «Я уж был повешен на крючок, меня подняли от полу аршина на 3 как вдруг что-то наверху запищало. И... Стоп, машина! Она испортилась!» Машинист стебо полез на колосники, так называется верхний отдел сцены, и кричал наверху. Дедло бесновался внизу, а я между ними висел, как баран или как несчастная жертва, обреченная на заклание. В следующем столетии у балерин в Большом театре будет специальная форма допуска к полетам, как и у космонавтов.